Эпилог из воспоминаний Игоря Логинова. Где-то за городом, 8 февраля 2009 год. Прочнулся я в каком-то деревенском доме. Сразу понял, что в деревенском, не по низким потолкам и обшитым досками стенам и даже не по печке в углу, но по ауре чистоты и спокойствия, который никогда не бывает в частных домах, расположенных в черте города. Не было этого вездесущего запаха выхлопных газов, отсутствие которого для обитателя современного мегаполиса уже стало неким экстримом. И царила тишина, удивительная, какую не встретишь в человеческом муравейнике, который являет собой крупный город. Здесь на тебя снисходит умиротворение. Я лежал на кровати, укрытый до подбородка толстым ватным одеялом, причем не одним, и все равно мёрз. Похоже, дом был не протоплен. Впрочем, это казалось наименьшей из моих проблем. У меня болело буквально все. Память услужливо подсказала причину. Подвал рухнувшего дома. Значит, я не умер? И куда же меня определили? В рай? Не похоже. Уж очень все болит. Да и грехи мои не пустили бы. Ад? Может быть. Только собачий холод заставил меня усомниться и в этом предположении. Выходит, меня оттуда вытащили кто? Вариантов было два: Анхоры или моргана. Припоминаю, что и лицо мелькнуло передо мной незадолго до того, как я лишился чувств. Будем надеяться на лучшее. А пока надо себя подлатать. Боль говорил о том, что либо повреждения были слишком серьезными, либо в бессознательном состоянии моя сила не работает. Я прикрыл глаза и пустил по своему телу сверху вниз теплую волну положительной магии. Эффект начал сказываться тут же. Боль не торопясь, как бы нехотя, принялась отступать. Всё-таки досталось мне изрядно. Тем не менее, уже через десять минут я чувствовал себя вполне сносно. «Рады видеть, что ты оклемался, папочка, послышался из дверей знакомый голос. Я расплылся в широкой улыбке и сел на кровати. Вид у моей дочери был довольно кивзорошенной. «Моргана, как здорово, что ты здесь, и с тобой всё в порядке. В порядке, более-менее. Но должна заметить не благодаря тебе, Натворил ты дел. Мне очень жаль. Да уж, надеюсь. Я чуть не отправилась прямиком к творцу, пытаясь увести от тебя анхоров. Ты их отвлекла на себя, изумился я. Да ты у меня просто героиня, дочка. Но не проще ли было вместе со мной телепортироваться подальше оттуда? Кажется, она слегка смутилась. Наверное, проще, но ты был в таком взведенном состоянии, Я опасался сопротивления с твоей стороны. Ведь в самотохе боя ты мог меня сразу и не узнать, а при таких условиях телепортироваться довольно рискованно. Полагаю, вряд ли риск был больше, чем у нас получилось в итоге, невесело усмехнулся я. Тем не менее, ты спасла мне жизнь, и я теперь перед тобой в неоплатном долгу. А ты подарил мне жизнь. Так что твой долг папа, аннулирован. хочу, чтобы ты знал. Ради матери я вряд ли пошла бы на это безрассудства. Спасибо за эти слова, Маргана. Я почувствовал, как увлажняются мои глаза, и потому поспешил сменить тему. А теперь расскажи, как тебе удалось отделаться от анхоров? Я атаковала их и магией, чтобы они сочли запеленгованные ими вспышки дело моих рук. Сработало. Они погнались за мной и через некоторое время загнали в ловушку целый конклав. Поэтому шансов у меня не было. Если бы не новый твой всплеск второго уровня, мы бы с тобой больше никогда не увиделись. Так что можно считать, что этим ты косвенно спас мне жизнь. Кстати, а зачем ты вышел на второй уровень? Если бы не это, они удовлетворились бы мной и прекратили искать тебя. Во-первых, дочь, я понятия не имела сложившейся ситуации и твоем участии в ней. Но если бы знал, то никогда не стал бы ценой твоей жизни спасать свою. Это для меня немыслимо. Морган улыбнулась. Ты не представляешь, как приятно мне это слышать. Но таким образом мы могли погибнуть оба. Анхоры разделились, но и тех, кто остался против меня, скорее всего, хватило бы, если бы не Лилит. Она-то тут причём? Так как при ней были десмуды, полагаю, что она охотилась за мной. Увидев ситуацию, в которую я попала, мать очевидно не захотела отдать свою законную добычу анхорам. Тут Моргана, не удержавшись, хихикнула. Видел бы ты эту драчку. Жаль, что я не могла позволить себе досмотреть ее до конца, и под шумок смылась. На моем лице тоже появилась улыбка. Интересно было бы взглянуть на реакцию Лилит, узнай она, что своим появлением спасла не только тебя, но и меня. Это точно. Все получилось удивительно вовремя. Примчавшись на вспышки твоей и э магии, я успела как раз к самому интересному. Должна заметить, Твой сумасшедший трюк с разрушающимся домом произвел на меня впечатление. А что мне еще оставалось? На открытом месте они бы разделали меня под орех. А тут был шанс, что они не рискнут сорваться под град обломков, когда в любой момент какая-нибудь глыба, прилетевшая мне в голову, превратит половину Екатеринбурга в Хиросиму. Во что? Это город в Японии. Во время Второй мировой войны на него сбросили атомную бомбу. Там была грандиозная катастрофа с огромным количеством жертв. Да, аналогия весьма точная. Ты прав, они перепугались и предпочли ретироваться. Видимо, не были уверены, что сумеют защититься от посмертного выброса отрицательной эмагии. А ты не боялась? Боялась, конечно. Но рассчитывал успеть вытащить тебя раньше, чем произойдет это печальное событие. И ты успела. У меня ком стоял в горле. Моргана, я Не повторяйся, папа. Давай покончим уже с благодарностями. Кроме того, уверена, для меня ты бы сделал то же самое. Не задумываясь, искренне подтвердил я. Вот, видишь? Надеюсь, правда, что случай для этого тебе не представится. Кстати, вдруг спохватилась она. Тебе-то хоть всё удалось. Если бы. Я досадно скривился. К сожалению, за мной остался долг. Так ты не всех прикончил? В свою очередь удивилась Моргана. Всех, здесь всех. Но до того, кто затеял всю эту гнусную историю с похищением, мне теперь уж боюсь не добраться. Слушай, ты там порешил кучу народа. Может, пора остановиться? Клянусь творцом, за жизнь твоего друга не заплатили весьма приличную цену. Пойми, Моргана, дело не только в мести, а в безопасности моей семьи. Я боюсь, как бы туз на них не отыгрался за свой провал. «Туз?» Так я называю главного затейника в этой истории, за неимением подлинного имени. А того, кто мог его узнать, убили раньше, чем я до него добрался. Правда, остался еще Олег Кошкин. Кошкин? Это случайно не кандидат в депутаты? Он самый, а что? Убит вчера ночью в собственной квартире через окно из снайперской винтовки. Я в новостях слышала. Занятный штука этот ваш телевизор. Проклятие! Впрочем, я ожидал чего-то в этом роде. Внезапно мне в голову пришла тревожная мысль. Слушай, а вместе с ним никто не пострадал? Кого ты имеешь в виду? Его невесту Лену? Ну, помнишь ту девушку, с которой я тогда на базе встречался? Спал, то есть, уточнила Маргана и поморщилась. Я бы на твоем месте о ней не беспокоилась. Почему? Жива она. Жива, только не вздумай искать с ней встречи. Почему? Еще раз повторил я. Блин, не хотела тебе говорить, но раз уж зашла речь, она, ну, в общем, в ту ночь, которую вы провели вместе, она пыталась тебя убить. Хорошо, что я оказалась рядом и успела ее остановить. Что за чушь ты несешь?» — возмутился я. Лена, убить меня за что? Ни за что, а зачем?» — поправила меня дочь. Ее заставили шантажировать той вашей маленькой историей с трупом в лесу. Но кто? гипнотизер?» — Она кивнула. Скорее всего, за покушением стоит Святой орден. Это их стиль. И она согласилась? Маргана пожала плечами. Женщины слабы. Она слишком ценила свою благополучную и безбедную жизнь, чтобы рисковать ею ради простого хорошего знакомого. Жаль тебя расстраивать, но в постель с тобой она легла не по велению души, а потому что это требовал план покушения. Впрочем, если тебе так будет легче, Она, скорее всего, думал, что речь идет не об убийстве. Ей сказали, что ты экстрасенс с опасным даром, который периодически обращается против людей, и дали шприц с жидкостью, якобы блокирующей твою силу. Обещали, что только изолируют тебя, но не убьют. На это она согласилась. На меня словно вылили ушат холодной воды. Я не сомневался в правдивости того, о чем дочь мне только что рассказала. Но как же хотелось, чтобы все это казалось лишь ее домыслами. Конечно, вера в людей никогда не была моей отличительной чертой, однако в последнее время жизнь словно специально подкидывала мне одно за другой причиной сделаться мизантропом. В некотором роде можно считать чудом тот факт, что я до сих пор им не стал. Не сотвори себе кумира. Скоро не останется ни одной заповеди, которой бы я не нарушил. Надо будет при случае заглянуть в Библию. Я так самозабвенно любил Лену, что сам не заметил, как возвел ее на пьедестал, который Моргана сейчас разрушила в пару минут. Вот только больно от этого стал отнюдь не упавшему с пьедестала кумиру, а мне. Очень больно. Пожалуй, я бы предпочел, чтобы мне на ноги еще раз рухнула лестница. По крайней мере, от физической боли у меня есть безотказные средства. Воистину, ты только тогда замечаешь, что носил розовые очки, когда они разбиваются. Мои только что разлетелись в дребезги. Я бы мог еще долго просидеть в прострации, оплакивая свою утраченную веру в любовь и человечество. Но, к счастью, рядом была Моргана, которая не замедлила вернуть меня на грешную землю. Так что будем делать, папа? Ты меня спрашиваешь? Но «Ну, это же твой мир, резонно заметила моя дочь. Логично. Вроде разговор с меня сползло одеяло, в которое я зябко кутался и довольно приличный ворс сразу же о себе напомнил. Слушай, а чего такой дубак? Извини, я не решилась связываться с этим допотопным устройством. Маргана махнул рукой в сторону печки. Для него вроде какое-то топливо требуется. Точно, дрова. Надо их найти. Ну вот я же говорю, твой мир. Ты здесь все знаешь. Сама я холода не боюсь, а тебя укутала, чем нашла. А где моя верхняя одежда? Куртку, шапку и брюки придется выбросить, они все в грязи и крови. Да и порваны прилично. Ботинки вон в углу стоят. Твоя мать, насколько я помню, даже разорванную в клочья одежду одним щелчком пальцев чинила. Так то Лилит, кисло проговорила Моргана. Я не успела перенять у нее этого полезного умения. С тобой все понятно, заключил я. Тогда первые два пункта плана будут такими: дрова и одежда. «Пойдем дальше. Где мы? Моргана пожала плечами. Какой-то дом в какой-то деревне, он был пустой, вот я его и заняла под временное убежище. Долго нам здесь оставаться нельзя, а вдруг хозяева заявится? Надо найти надежное место для оперативного штаба. Так ты собираешься продолжить боевые действия? изумилась моя дочь. Учти, что по отсутствию взрыва, Иван Хор уже давно поняли, что ты жив, и искать тебя теперь будут еще усерднее. Знаю, Но не могу бросить свою семью на произвол судьбы. Пока жив этот проклятый туз, они не будут в безопасности. Надо либо вывести их куда-то, на что они вряд ли согласятся, либо все таки найти и прищучить этого гада. Великолепно, сплеснула она руками. И как позволь спросить, ты собираешься это делать? Сам же говорил, все нити обрезаны. Будем думать, нахмурился я и практически тут же хлопнул себя по лбу. Вот склеротик. Что еще?» Кажется, я придумал, как его отыскать. Дай-ка мне мою куртку. Моргана подчинилась, глядя на меня с любопытством. Я расстегнул молнию на грудного кармана и достал оттуда сотовый телефон. Кому ты собираешься звонить? сплошилась дочь. Не звонить. Это мобильник одного из подручных Туза. Того, кто мог его знать лично. Сдается мне, что если не в контактах, то в последних вызовах должен оказаться телефон того, кого мы ищем. По этому номеру любой частный сыщик сможет установить, кому он принадлежит. А если до кучи выяснится, что его обладатель знаком с Олегом Кошкиным, дело в шляпе. Можно будет считать, что мы нашли туза. Ну хорошо, найдем мы его, а дальше что? Я его прикончу. Может, доверишь это мне? Тебе бы пока отсидеться и нигде не светиться. Как сказал Брегин, нам действительно лучше пока обойтись без фейерверков. Можешь на меня положиться. Я принесу его голову тебе на блюде. Давай без экзотики. Достаточно будет, если он просто сдохнет. Желательно, чтобы это выглядело как смерть от болезни или несчастный случай. А, кстати, кто такой Брегин? Так, один знакомый. Хороший, не из самых плохих. Он нас может потом спрятать? Я бы не стала на это рассчитывать. Кроме того, становиться его должником не входит в мои планы. За нами сейчас слишком многие охотятся. Чем меньше народу будет в курсе нашего местонахождения, тем лучше. "Разумно", согласился я. Подбадриваемый их холодом, мой мозг заработал интенсивнее. Будем рассчитывать только на себя. К сожалению или к счастью, но опыт пребывания в бегах у меня отсутствует, хотя я много об этом читал. Значит так. Нам понадобятся деньги, документы. Последние должны быть фальшивыми, но качественными. Ну а после этого можно будет приступить к поиску надежного убежища. Отличный план, воодушевилась Моргана. Когда начнем?» Как только я согреюсь. Пошли искать дрова. Судя по выражению Морганы, мое предложение не вызвало у нее энтузиазма. Давай лучше разделимся. Ты займешься дровами и этим аппаратом, она кивнула на мобильник в моей руке. А я смотаюсь в город за деньгами и новой одеждой для тебя. Пожалуй, ты права. Так мы сэкономим время. Моргана просияла и тут же исчезла, а мне, за неимением лучшего, пришлось влезать в свою растерзанную одежду. На холоде она основательно задубела и натягивалась с трудом. Пока я боролся со своим неподдатливым облачением, мысли бродили совсем в иных сферах. У меня начиналась новая жизнь. В старой осталось много всего, и хорошего, и плохого. Причем львиная доля событий пришлась на последний год. Мой талант это и дар, и крест в одном флаконе. Он многое у меня отнял и разрушил, принеся с собой боль, кровь и смерть, но не только их. Вместе с ним в моей жизни появился настоящий смысл и Моргана, о чем я нисколько не жалею. Да, гибель Мишки и предательство Лены оставят на душе долго незаживающие раны. Но мне придется научиться с этим жить. Кроме того, я должен смириться с тем, что за мной охотится чертова уйма могущественных врагов, и мне вряд ли удастся в ближайшие несколько лет увидеть свою семью. Зато в новой жизни рядом постоянно будет моя дочь. Дочь. От одного этого слова в душе поднималась волна тепла, перед которой отступал даже царящий вокруг мороз. Наконец, человеческая настойчивость преодолела отчаянное сопротивление прямой одежды, и я сонув мобильник в карман, двинулся на поиски дров. Постскриптум. Вчера в собственном доме от обширного инфаркта скончался известный предприниматель и общественный деятель Виктор Аркадьевич Дробышев. Он был одним из крупнейших владельцев недвижимости в городе осуществлял инвестиции во многие отрасли экономики, а также социальную сферу. Отпевание начнется в 12:00 в субботу, 21 февраля, в храме Пресвятой Троицы, у окончании которого Виктор Аркадьевич будет похоронен на Сибирском кладбище. Губернатор Светловской области и мэр Екатеринбурга выразили глубокое соболезномя родным и близким покойного. Газета Вечерний Екатеринбург декабрь 2009 год